чтобы вы не расслаблялись. Более или менее популярно ее, разумеется, изложение. Но без этого мы не можем никуда дальше двигаться. И я отчасти буду рассказывать то, что я рассказываю каждый год, но кое-что, у меня даже две новых странички есть, если это часто можно. Кое-что есть, что я только что выискала. Итак, функциональная единица нервной системы является а нервная клетка, нейрон. Она называется. Нейронов у нас в мозгу страшное количество, а именно 10-15 степеней. То есть много миллиардов. Точно сказать невозможно, можно говорить только вот А каком-то Да, о каком-то, а какой-то примерный цифре. Ну примерно это 140-150 млрд. Мне нравится, конечно, такая разница 140-150, это не очень. А нейрон состоит из нескольких частей. Он состоит из тела нейрона, в котором есть ядро. Ядро содержит хромосомы, кодирующие генетическую информацию клетки с помощью ДНК. Генетическая информация клетки э с, с помощью ДНК кодируется. Вы, наверное, помните всё, что несколько десятилетий назад была открыта двойная спираль ДНК это крупнейшее открытие. Ну, вообще за всю историю человечества в последних последних веках по всяким штукам. А и, и её открыли Вотсон. Скрит, к сожалению, умер недавно, несколько месяцев назад. А Вотсон, э, слава богу жив. И Олегаго, 193. Он на прошлой неделе большой учёный совета университета проголосовал за то, чтобы Его сделают почетным доктором нашего университета, и по этому поводу, поскольку я в переписке нахожусь, я думаю, что он приедет в январе, и можно будет на «Живого классика» посмотреть. Это просто замечательно. Я, я была однажды у него в лаборатории на Лонг-Вайленде, в Америке, просто под большим впечатлением находишь э, не от генетики, в которой я мало что понимаю, а от него как от личности. Он веселый, он все время проиграет. Он катается на горных лыжах. Он себе подбирает сотни с выключителем магнита, не тарять. Да, так с длинными ногами, да, это так. В общем, очень замечательный человек. Вообще, кстати, это мне очень интересно, что вот эти он, он и три, когда они учились в Кембридже, они считали себя абсолютно безнадёжными бездельниками и шалопаями. Они из пабов не вылезали. И э вели очень а, вольгодную разговорную жизнь, и даже помыслить никто не мог о том, что они сделают одно из крупнейших открытий в исторической вечности. Настоящие бездельники и шалопаи. Никто никаких надежд не ну, возлагал. Но, короче говоря, открыли они ДНК и смогли на этот образ жизни. Что? Вот. А помимо этого у нейронов есть дендриты. Это такие отростки, которые в зависимости от типа нейрона может быть 20, может быть 3 нейроны есть разных типов. А более давые отростки могут ветвиться. И таким образом, ну я как-нибудь принесу, покажу картинки. Они, э, это может представлять собой такой пуст очень плотный с массой откреплений. Это как бы расширение площади нейрона. Вы потом поймёте, куда я клоню. И у каждого нейрона есть ещё один отросток, который носит название аксон. Он всегда один. Значит, вот эти многочисленные это дендриты, а один это аксоны. Каждый дендрит может быть от нескольких микронов длиной до нескольких миллиметров, и их наличие даёт возможность увеличить а объём получаемой нейроном информации. Как вы помните из школы, у нас нейронная сеть в голове, она в прямом смысле сеть. И чем лучше мозг, должна я вам сказать, тем более плотная эта сеть. Это значит, что вот так вот всё одно с другим связано. И связываются они друг с другом с помощью вот этих вот щупалец, так сказать, своих. Как этого, так и этих. Чем более одно с другим связано, тем лучше. Тем лучше мозг. Хороший мозг это не тот, у которого много килограммов. А хороший мозг это тот, у которого много связей. Который сложно организован. Вот такой хороший мозг. Ну вот. А вот аксон у них всегда один. И длина его может быть от нескольких микронов до метра. Метра. Чтобы вы впечатлили себя так. А? Ох, как это даже. <смех> так это туда вбегает, сразу подумай. Вот я gerade хочу сказать, что молекула ДНК человека это двухметровая нить. Двухметровая нить это молекула. Угу. Mm -hmm. Которая скручена внутри ядра клетки. А клетка эта составляет бы идеально последующая 1/100 мм. Можем призаяться, по-моему, да? Уже Кудаскай там сложности выходят за пределы, э, вообще чего не измыслимого. Это в каждой, с каждым нейроном. Следовательно, чтобы было понятно в полной мере, э, насколько это всё ужасно, это всё равно, что 20 км лески тонкой скрутить в теннисный мячик. 20 км это, между прочим, до э белорусского, да? Абсурд. Так вот это всё скручено в теннисный мячик. И вот все это находится вот тут. И такого 150 миллиардов. Все? Mm -hmm. Гены хранятся в ДНК в линейной последовательности. Это текст. Это на самом деле текст. Их страшное количество, а именно 35 тысяч генов в ДНК, Но из них используется очень небольшой процент. Заточных процентов я никак не могу не могу поручить, не только потому, что я, разумеется, не генетик, а потому что разные цифры разные люди пишут, и э, срубы говорят, даже не понятно, кто это не рассчитывает этот процент. Но процент этот тюткий, а именно 10. Это получается, что 90% генетического запаса не исследу не используется вообще, а не зачем-то там в запас лежат. Я беседовала с генетиками, надеядясь хоть что-нибудь понять. Вот. Но, вероятно, из-за моей плохой подготовки, а может быть, тупости природной, я так и не поняла, что происходит. Ну, что я что поняла, точнее, всё, что поняла, всё, что узнала, всё рассказываю. Например, а, если говорить таким метафорическим языком, то, э, вот этот текст, который написан с помощью ДНК, он использует четыре буквы: А, Т, Ц, Г и буквы в кавычках. И слова в кавычках. Это четыре некоторые буквы: A, G, C и T. Они обозначены. Там понятно идёт игра а аминокислот и белков, ничего другого там нету. И считается, что генетические слова состоят из трёх букв. Что буква? Да. Они слова, так сказать, просто не, не тенички. И природа использует 20 слов, вот как бы словарь такого рода состоит из 20 слов. Хотя, а сколько вообще букв 4, если их в третью степень возвести, то получится, что слов могло бы быть 64, а слов их всего 20. Вот теперь я задаю вопрос, 64 минус 20, получается 44. Почему 44 слова, которые могли бы быть использованы, не используются? Когда генетически пробежался даёт этот вопрос, они так руками машут, а ты выходишь. В смысле, не, знают совсем. Я не знаю, совсем. Мы не так, как знают и то ли. Ещё важно вещат сказать, что вот такой словарь жизни, генетический словарь жизни универсальный для все для всего живого на планете. Это один и тот же код, что вызывает разные фантастические и даже мистические размышления. Генетический код единый, который на Земле. Един ли он во Вселенной, мы не будем обсуждать, потому что мы про это ничего не знаем. Если вдруг какие виды какую-нибудь другую жизнь или такую же жизнь откроют на какой-нибудь из планет, тогда я разговариваю, пока говорить не о чем. Пока что известно, что код жизненный, который на этой планете присутствует, он единый.